Сале вела планетарный катер на пределе возможностей двигателя. Шла так, чтобы уложиться меньше, чем за 3 часа. Клавдия не приходила в сознание, но Павлыш, наблюдая за ней, убедился, что состояние её не ухудшается. Всё было странно. Странности складывались, как в калейдоскопе, казалось бы, нелогичным узором, когда все кусочки стекла разного цвета, но виден ритм и симметрия, только непонятен смысл, который несёт в себе узор. У Павлыша было время рассуждать. Вдруг он вспомнил, перебирая все события и образы планеты в поисках странного, нелогичного, громадное дерево, уходящее вершиной в облака и свисающую сука трепу. Павлыш достал контейнер с плёнками. Его он взял со станции. Индикатор мгновенно нашёл нужную плёнку, и Павлыш включил проектор. На экранчике возник гигантский сук, кусты на нём и обвисшая плёнка, под которой покачивался на ветру комок. "Не, нет. Нет, не комок. Это не тело животного. Как заставил себя в своё время поверить Павлыш это?" корзина. Павлыш остановил плёнку и постарался дать увеличение. Конечно, в эту корзину можно заглянуть, она пустая и верёвки. Как же он с самого начала не увидел, что там верёвки? Сале, посмотри, сказал Павлыш. Что это? Мне кажется, воздушный шар. Похоже, сказала Салля равнодушно. Она вся была в заботах о Клавдии, в беспокойстве о ней. Что ещё? думал Павлыш, не выключая изображение шара. Что-то ещё есть. Ага, разорённый склад на корабле. Надо найти и эту плёнку. На полу разбросанные открытые банки и коробки, рваный пакет, смятый клок фольги. Он не просто смят, а На нём отпечатки пальцев вся пятерня. Салли, тише. Ты меня испугал. Что это? Неужели ты не видишь? Рука. Откуда? Они были на складе, ты помнишь? Мне кажется, что это рука обезьяны. Поверь уж мне, сказал Слава твёрдо. Вон след большого пальца, ты видишь, как он отстоит? Ни у одной обезьяны ты не найдёшь этого. только у человека. Тогда всё ясно. Догадалась, Салли. Они умирали на корабле, но спасали детей. Взрослых уже не осталось, только дети, потом и разгром на складе, а воздушный шар. Воздушный шар? Это очень вольное допущение.